как две полные луны. Новая жизнь, а может и новая кожа? При свете свечи дрожащими руками расшнуровываю корсет, стаскиваю в себя одежду и, повернувшись боком к свету, натягиваю кожу, чтобы как можно лучше рассмотреть свою отметину. Она на прежнем месте, но я снова и снова ее рассматриваю. Провожу кончиками пальцев по коже, Хотя это пятно всегда было гладким, видимым лишь глазу. Значит, я по-прежнему им отмечена, избрана им. Глаза мои наливаются слезами. и Я прижимаю к ним кулаки, чтобы не заплакать, чтобы удержать на поводке того, кого замечаю краем глаза. Не знаю, почему я решила, будто в другом доме, в другой одежде мне удастся уйти от своей судьбы то облегчение, которое я испытала минувшим вечером, теперь сменяется разочарованием. Мне нужно очень осторожно управлять скрытой в моей душе силой, дабы обеспечить собственную безопасность и не позволить тому псу застигнуть меня врасплох и тем самым дать всем понять, что я самозванка. Да, я по-прежнему избрана им, и не знаю, долго ли мой властелин Позволит мне скрываться здесь, Прежде чем ему захочется Полностью овладеть мною, Даже и против моей воли. И потом он ведь все еще Способен забрать Энни. И опять прижимаю к глазам кулаки, Но не могу прогнать страшное видение. Ручонка Энни, На которой отчетливо видна его отметина, И на которую наш новый магистрат Холодно смотрит, а потом хватает мою сестренку, а заодно приказывает арестовать маму и Джона и всех отправляет в асизы И тогда им всем я силой ударяю себя кулаками по лбу, ибо мне тут же мерещится виселица. В глубине моего существа раздается грозное рычание пса. Оно сотрясает все мое тело. И я понимаю, что даже если всего лишь злобный шепоток тех – Кто хочет навлечь на нас беду, доберется до ушей магистрата? Я использую все заключенные во мне темные силы и обрушу их на виновных. Любой, кто станет порочить мою семью в глазах магистрата, познает всю силу моего гнева. Эти жуткие мысли прерывают тихий стук в дверь. Так может стучаться только Дэниел. Я моментально натягиваю на себя одежду, Снова зашнуровываю корсет и приглашаю его войти. — Ну? — ласково спрашивает он. — Тебе понравилась комната? — Я озираюсь, поскольку толком комнату и не рассмотрела. Раньше она принадлежала Бет, а теперь стала моей. Она небольшая, примерно такая же, как та, в которой мы спим втроём. Энни, мама и я. Центральное место занимает просторная лежанка накрытая толстым теплым одеялом. Поверх одеяла лежит аккуратно свернутая юбка. А вот Энни сегодня ночью наверняка замерзнет, ведь меня рядом не будет и некому будет ее согреть. «По-моему, очень миленькая», — говорю я. «Очень маленькая, ты хочешь сказать», — смеется он. «Да нет, мне места вполне хватит». Но Дэниел видит меня насквозь. «По-моему...» Ты ведь сейчас о своем доме вспоминала, верно? Уже соскучилась? Ничего, завтра ты сможешь их навестить. Уж я как-нибудь это устрою. Найдем время. Спасибо тебе. Он обнимает меня. Я так рад, что ты здесь. Я тоже, говорю я. И в данный момент это почти правда. На моей постели толстый тюфяк из плотно связанной соломы. Куда толще, чем тот, к которому я привыкла. И хорошее теплое одеяло. И теперь я живу под одной крышей с Дэниелом. Мне бы следовало спать безмятежным сном, а я не могу. Дома я отплывала в царство сна под ровное дыхание Энни и всхрапывание Джона. Здесь же меня окружает полная тишина, и от нее никуда не деться. Я лежу в удобной постели... И с нетерпением жду той минуты, когда в окно проникнут тонкие пальцы солнечных лучей, и мне можно будет встать и заняться работой. Сорочка, корсет, юбка, башмаки. В корсете я чувствую себя неловко, мне в нем тесно, а юбка слишком широка в талии, как ее не подвязывай. Три попытки заколоть волосы ни к чему не приводят, волосы все равно рассыпаются по плечам, так что я в итоге... Просто натягиваю на голову чепчик, постаравшись сделать это точно так же, как делала Бет. В гостиной на стене висит какая-то большая круглая полированная тарелка. По-моему, в доме еще никто не встал, и я позволяю себе остановиться возле этой тарелки. Оттуда на меня смотрит девушка с большими голубыми глазами на открытом лице, с которого все волосы тщательно убраны под чепчик. В общем, обыкновенная деревенская девушка, только, может, чуть более серьезная. Интересно, что бы она подумала обо мне, если бы родилась в этом доме? За плечом той девушки появляется Дэниел. Сперва его подбородок, затем губы, и он губами касается ее щеки. Она улыбается и превращается в меня. А он спрашивает, «Мне пойти с тобой?» Может, помочь? Хотя бы в первый-то день. Ничего, я справлюсь. У тебя что, других дел нет, лентяй? Есть, конечно, смеется он. Только теперь мне придется навоз в поле разбрасывать, а не коров доить. Я уж и жалеть начинаю, что дойку тебе передал. Поздно спохватился. Ступай навоз возить, а меня оставь в покое. Мне и так не по себе. Не знаю, как я совсем управлюсь. Я слышу шаркающие шаги мистера Тейлора. Слышу, как он откашливается после ночного сна. Дэниел подмигивает мне и громко говорит. Да, мисс, в таком случае мы с вами еще увидимся вечером, когда с работой покончим. Когда я захожу в хлев, животные почему-то кажутся мне куда крупнее, чем раньше. Может, это потому, что я тут одна? Лошади скалят свои крупные зубы. Валы что-то с хрустом ломают рогами. Даже нежная пипин с такими красивыми глазами, Большими, как озера, кажется мне огромной и неуклюжей. Я вздыхаю, оправляю юбку, говорю себе, «Теперь ты ярко, дорогая». Потом беру скамейку и подойник, Усаживаюсь и принимаюсь за работу. Дело идет неплохо, хотя один раз я чуть не соскользнула со скамейки, а пипин, шарахнувшись, чуть не разлила все молоко. Но в целом подойник наполняется довольно быстро. В общем, свое первое задание я выполнила. Теперь надо бы поскорее нести результаты моих усилий в сыроварню, но у меня нет сил встать. Настолько меня утомила моя первая самостоятельная дойка. Помахивая полотняным узелком и стараясь идти как можно быстрее, Я поднимаюсь по склону холма, хотя не привыкшие к башмакам ноги уже стерты, а слишком теплые и многочисленные одежки стесняют движение. Однако мне не терпится поскорее рассказать своим, как меня встретили на ферме и как я прожила там свой первый день. По времени я рассчитала правильно, все сидят за столом и обедают, хотя еда, как всегда, крайне скудная. Я одна за сегодняшний день съела куда больше того, что им еще приходится делить друг с другом». Энни моментально выскакивает из-за стола, подбегает ко мне и обнимает меня за талию, пряча лицо в сборках юбки. «Ну, кутенок, что у вас сегодня новенького?» – спрашиваю я, присаживаясь перед ней на корточке. Сет приходил. Правда, лечение ему не требовалось». «Зато он принёс пахту и всякие вкусные корочки. А ещё он так здорово меня кружил, кружил, кружил!» «Пока пахта и корочки обратно не вернулись», — подсказывает Джон. «А маленькие воробья-то уже летать учатся. На брата Энни внимания не обращает. Снова садится за стол и с ожиданием смотрит на меня. Я тут же выкладываю на стол свой узелок с едой и развязываю его. Это вкусно!» На всякий случай, говорю я, и мама молча целует меня в щеку, без ртом. А ты как раз вовремя явилась, прямо к обеду, ухмыляясь, говорит Джон. Я вас не объем, а я тоже свою долю принесла, отвечаю я ему в тон. У, -у как вкусно! говорит Энни и тянется через стол за краюшкой хлеба. А лисятам тоже вкусно, когда они тех птенчиков съедают, которые упали, когда летать учились. Она уже набила полный рот, но и с раздувшейся щекой все продолжает говорить, отбрасывая с лица пряди спутанных волос. Один птенчик сегодня все хлопал крылышками, все звал маму, даже когда лиса его уже зубами схватила. Она обеими руками запихивает в рот остаток хлеба и совсем уж неразборчиво сообщает — А мама птичка все летала вокруг, все хлопала крылышками, все кричала, кричала. Не прерывая своего трагического повествования, Энни продолжает жевать, глотать и некрасиво ковыряться в зубах, не обращая внимания на наши насмешливые или сердитые взгляды. Потом спрашивает: а сыру мне можно? И я подталкиваю к ней сыр. Когда трапеза закончена, я вытаскиваю из кармана подарки. И меня вдруг одолевают сомнения, надо ли прямо сейчас их раздавать. А вдруг им покажется, что я этим как бы подчеркиваю свое над ними превосходство. Но я не уже подставила сложенные ручонки, и я кладу в них деревянную подвеску-лисичку. Глаза у нее становятся, как две полные луны, а рот сам с собой открывается от изумления. «Какая хорошенькая!» Завороженно шепчет она. «Вот так!» Говорю я и надеваю подвеску ей на шею. Она, пригнув в груди голову, подносит лисичку к самым глазам и неотрывно на нее смотрит. «Я буду ее носить всегда! Всю жизнь! Ни одного разочка не сниму!» Джон только присвистнул, когда я протянул ему ножны. Теперь он вертит их в руках, любуется и говорит. «Получается не так уж и плохо» когда кто-то в семье в наемные работники подался. Хотя жаль, конечно, что это не я. Пока не ты. Поправляю его я. Он только фыркает в ответ и, достав свой нож, сует его в ножны. Даже через стол я чувствую запах новой кожи. Самые большие опасения вызывает у меня подарок, приготовленный для мамы. Как известно, она всегда требует, чтобы все что проникает в наш дом через эту дверь, имело некое полезное предназначение. А я собираюсь подарить ей обыкновенную безделушку. Взяв в руки предназначенное ей ожерелье, она нервно сглатывает и долго на него смотрит. Веселые камешки поблескивают на ее загрубелой ладони. — Ох, девочка! — наконец говорит она. Тебе не следовало тратить первые же заработанные деньги на такую старую коргу, как я. Никакая ты не корга, ты моя мама. Она гладит меня по щеке, и мне хочется прижать ее руку и никогда не отпускать. Оно очень красивое, — говорит она, надевая жерелье. Я не буду снимать его ни днем, ни ночью, и тогда мне будет казаться, будто ты все время со мной». Я киваю, обнимаю ее и шепотом спрашиваю. «Он что, снова приходил?» «Этот Райт?» Она качает головой. «Нет, но я, до меня разные сплетни долетают. И, судя по всему, он...» Мать замечает, что Энни смотрит на нас и глотает конец фразы. «Ничего, все будет хорошо». Говорю я, хотя меня почти тошнит от страха. Так что губы плохо слушаются. Мама с готовностью приглаживает волосы, соглашаясь со мной. «Да, конечно, особенно теперь. Ну, рассказывай, как там у тебя все складывается?» «Итак, подарки розданы, роскошество жизни на ферме расписаны, пора и за привычные дела приниматься, и мы с мамой начинаем растирать в порошок сушеную ромашку. Нужно приготовить отвар для Элис Тернер, хоть ее вроде бы уже и оставил тот дух» что так долго мучил. Однако, по словам мамы, порой она все еще страдает от приходящих ей в голову диких мыслей и страхов. Мы стоим рядышком, помешивая отвар в котелке над огнем, и я на мгновение представляю себе, что никуда отсюда и не уходила, что сегодня ночью я буду спать рядом с Энни, и она, как всегда, свернется калачиком у меня под боком. Но за окном меркнет дневной свет, Я понимаю, что мне пора уходить. Мы с Энни набираем в очаге золы, высыпаем ее кольцом вокруг нашей лежанки, и я подвожу сестренку к открытой двери, чтобы осмотреть ее кожу. Мама заверяет меня, что утром ее осматривала, но я должна проверить сама. Энни мерзнет, подпрыгивает, обхватывает себя худенькими руками-веточками. «Холодно как!» С упреком говорит она. «Ты лучше останься ночевать, а утром посмотришь...» «Не могу я остаться Энни». Я развожу ее руки в сторону, чтобы осмотреть их со всех сторон и подмышками. «А почему?» «Я теперь должна жить на ферме. Или ты забыла?» Она на мгновение застывает, ее влажные карие глаза смотрят на меня с такой мольбой, что мне становится не по себе». «Но почему?» «Потому что я должна там работать и приносить вам еду. Потому что тогда у всех нас жизнь станет лучше». Она, скрестив руки на груди, возмущенно топает грязной ногой. «Как это она станет лучше, если тебя с нами не будет?» Я пытаюсь ее обнять, притягиваю к себе, но она вырывается и спрашивает. «А кто будет охранять меня от опасности?» Я, с трудом проглотив застрявшие в горле слезы, заставляю себя спокойным, ровным тоном сказать. «Мама будет каждое утро проверять, нет ли на тебе отметины. Джон будет каждый вечер звонить в колокольчик. Здесь ты всегда будешь в безопасности». Но Энни не желает встречаться со мной взглядом, не желает даже лицо поднять. Слезы ручьем текут у нее из глаз, капают с подбородка, оставляют следы на пыльном полу, я вытираю их, и мне больно так, словно каждая ее слезинка, попадая мне на кожу, превращается в каплю расплавленного металла. Но остаться я не могу. Мама обнимает меня, берет мое лицо в ладони и улыбается мне почти так же, как я только что улыбалась Энни. Я горжусь тобой, девочка, — тихо говорит она. Даже Джон дружески хлопает меня по плечу. Я в последний раз опускаюсь на колени перед Энни, обнимаю ее и обещаю. «Прощай, кутенок. Мы скоро снова с тобой увидимся. Очень скоро». Она отворачивается, а я ухожу, и каждый мой шаг болью отзывается у меня в сердце. Полпути уже позади, когда до меня доносится голос Энни, Голосок у нее тонкий, да еще и ветер уносит слова. Но я все-таки слышу, как она повторяет мое имя и понимаю, что она зовет меня. Я останавливаюсь, и она летит ко мне так быстро, что если бы я не успела ее подхватить, она бы так и летела дальше по склону холма. Она с разбегу бросается мне на шею и у меня перехватывает дыхание. Мы обе почти валимся на траву, но я продолжаю прижимать ее к себе. Словно боюсь, что она исчезнет, куда-то уплывет от меня, если я ее отпущу. Она крепко-крепко обнимает меня, ее пальчики запутались у меня в волосах. Чепчик сбился, и я уговариваю себя, не ее, а себя, что должна уйти, что так будет лучше для нас обеих, для всей нашей семьи.